Глава третья Шпион, который был слишком скрупулезным. Часть первая Большинству немцев свойственно грюндлегкайт, что можно перевести как скрупулезность или более свободно привычка делать все самым лучшим образом. Многие утверждают, что это почти равнозначно гениальности. Но в моей практике были случаи, когда скрупулезность, если она проявлялась чересчур сильно, приводила человека к смерти. Мне известен случай, когда у шпионов, пойманных на пустынном берегу, нашли настоящие английские деньги и английскую одежду, которая имела даже этикетку портного. Это как раз тот случай, когда скрупулезность... зашла слишком далеко. Альфонс Льюис Юджин Тимерманц, бельгиец. Ему тридцать семь лет. Он не женат. Он плавал на торговых судах и был настоящим морским волком. Тимерманц, грубоватый, прямой и добродушный человек с голубыми глазами и красивыми непокорными волосами. Он всегда чисто одет, что называется на все руки мастер. Большим умом не отличается, но у него достаточно здравого ума. Вы можете встретить сотни таких моряков в любом порту мира. Для того времени его рассказ был не более необычным, чем его внешность. После того, как немцы оккупировали Бельгию, он решил бежать в Англию и поступить в свободный бельгийский торговый флот. базировавшийся в то время на порт Бриксгам. Он прошел через оккупированную Францию в зону, контролируемую правительством Виши и, продвигаясь в южном направлении, достиг Пиренеев. Тиммерманс сумел перебраться через горный барьер в Испанию, где попал в тюрьму. Несколько месяцев он провел в Сырой Камере в Барселоне и, пока бельгийский консул не добился его освобождения. Из Барселоны Тиммерманса отправили в Лиссабон, и там, в Португалии, благодаря стараниям консула, его фамилия оказалась в длинном списке беженцев, ожидавших отправки в Англию. Молодой, сильный человек, способный выполнять задания государственного значения, Тиммерманс получил некоторые привилегии. В апреле 1942 года он прибыл в Англию и был направлен в Королевскую викторианскую патриотическую школу в Клафаме для чисто формального прохождения процедуры проверки. Тиммерманс был бельгийцем, и дело его казалось ясным. Проверку его, которая носила формальный характер, возложили на бельгийского офицера безопасности, который, как выяснилось позже, был одним из моих учеников. До этого времени я не имел отношения к делу Тимерманца. Я занимался одному прямым испанским фалангистом, который доставил мне массу хлопот. Бельгийский офицер безопасности был проницательным, умным и трудолюбивым человеком и блестяще справлялся с подобными поручениями. Как мы уже знаем. В королевской викторианской патриотической школе имущество беженцев осматривалось очень тщательно. Даже невиновный человек иногда привозит с собой неизвестно зачем почтовые открытки с рисунками или фотографиями, газеты и клочки бумаги, которые могут привлечь внимание опытного осмотрщика. Виновные же, прибывшие с целью шпионажа, Обычно привозят с собой средства для передачи добытой информации. Конечно, шпион никогда открыто не повезет радиопередатчик, но он может спрятать, например, микрокамеру.